Глава восьмая. Зилла. «Плохая новость. Системе жизнеобеспечения, которую я пытаюсь реанимировать, место в музее, а система связи наверняка ещё хуже. Хорошая новость. Скоро будет совершенно неважно, в каком они виде». Финиан выглядывает из внутренности терминала, который чинит. «Знаешь, чего я не понимаю?» — спрашивает он. «Думаю, что да», — отвечаю я.